Глава тридцать Не подходит. Фелиция. Ты так к не притронулась. Спасибо, я не голодная, я же говорила. Я все же настаиваю. Может мне попросить официанта сразу десерт тебе принести? Я вздохнула. Так как устала от настойчивости, не стала отнекиваться дальше, проще было согласиться. «Муссовые пирожные тогда очень такие люблю». Персеваль широко улыбнулся и уточнил. Да я угадаю. А с шоколадной начинкой? Или с ягодной?» «С имбирной», — ответила я, бегло пробегаясь по списку десертов в предложенном меню и ткнув пальцем в понравившуюся картинку. «Вот это...» «С острым имбирем, сыром горгонзола и ягодным муссом». «Оу, любишь необычные вкусовые сочетания?» — усмехнулся Персиваль. «Не замечала за тобой ранее таких пристрастий!» Он позвал официанта для заказа дополнительного блюда, а я так и застыла, глядя в одну точку перед собой и обдумывая слова Персиваля. «Любишь необычные сочетания!» Вообще-то они за мной впрямь не водились. Кажется, плотное <смех> сотрудничество с Рейсом давало себе знать даже в таких вот вещах. Губы невольно стали расползаться в улыбке при мыслях о Рейсе и его необъяснимой любви ко всему острому и странному виде. Мой персональный ходячий кошмарик, дурно на меня влияющий. <смех> Подняла глаза на ректора и поняла, что мою полуулыбку он принял на свой счет. Это ты зря, персик, тебе мне улыбаться хочется только когда ты в лужу при мне садишься Мы сидели с лордом Туаретонгом в излюбленном ресторанчике сумрачных странников в Аваларе Вернее, правильнее будет сказать, что это просто был единственный элитный ресторан на весь небольшой Авалар Поэтому сюда и любили изобретать наши коллеги Несколько коллег, кстати, в том числе из преподавательского состава Сидели тут в большом светлом зале Декор которого неумолимо напоминал мне дворцовые хоромы Золотыми канделябрами, золотой лепниной, колоннами на Золотыми, конечно же, какими еще? Все очень дорого, пафосно, красиво В общем, отвратительно без вкуса Все, как я не люблю Мне бы что-нибудь уютное, в домашнем стиле, наполненное теплом Но не я выбирала место ужина. Пришла я сюда на встречу с ректором, вроде как, чтобы обсудить рабочие вопросы в неформальной обстановке, по его словам. Однако на деле же, чем дольше мы сидели, тем больше наш ужин напоминал мне свидание, на которое я вообще-то не подписывалась. Все эти закуски в виде сердечек, красная свеча с цветочками на столе. Что это за безвкусица вообще? Я такое не любила и искренне не понимала, что и зачем мне сейчас пытаются навязывать. Я пришла сюда действительно поговорить с ректором, потому что он встревожил меня разговором о Рейсе. Взбудоражил чрезвычайно, я бы сказала, а потом убежал по каким-то своим срочным делам и предложил закончить разговор здесь, в ресторане «Великолепная эпоха». Даже название у этого дорогущего местечка было такое же пафосное и безвкусное, как «Всё тут вокруг». «Я категорично против процедуры лейминель по отношению к моему подопечному», – продолжила я разговор. «Она может иметь сокрушительные последствия в нашем случае». «Тебя это волнует?» «Разумеется. И как куратор я не даю разрешения на проведение лейминеля с моим подопечным Рейсом». Я старалась говорить ровным, спокойным голосом, а внутри у меня все кипело от возмущения, если честно, потому что ну какого гнара вообще? Лайминель – это весьма опасная процедура по очень агрессивному магическому проникновению в сознание человека с помощью специфичных сновидческих практик. Процедуру эту проводит группа верховных дел мастеров, на моей памяти ламинель проводили лишь однажды. И человек после этого действия пошатнулся рассудком и уже не смог восстановиться. Но то был опасный преступник, из недр памяти которого выуживали важную информацию по подготовке вооруженного восстания в Искандере. Инквизиция Генерального штаба тогда поставила перед сумрачными странниками задачу любой ценой заставить преступника вспомнить все важные детали разговоров с определенными людьми, замешанными в организации восстания. И о состоянии преступника после такого рода допроса никто не переживал. Лейминель действительно позволяет вытащить вообще любую информацию из сознания человека, даже давно забытую. Вот только метод этот очень агрессивный и разрушительный для человека. Последствия его совершенно непредсказуемы. Поэтому к ламинелю обращаются только в самом крайнем случае, когда цена полученной информации в тысячу раз важнее сохранения жизни допрашиваемого. И вот эту вот опасную для рассудка и жизни процедуру ректор всерьез подумывает применить к рейсу, чтобы проверить его причастность к темному страннику, Да он в своем умели. Но как ректор, я могу настоять на проведении данной процедуры, если посчитаю нужным, даже несмотря на отсутствие твоего разрешения. Расплылся в теплой улыбке Персиваль. Улыбка-то была теплая, но она не могла меня обмануть. Персиваль с головой выдавал колючий взгляд, не угрожающий мне в открытую, но дающий понять, что крыс, он не питает нежных чувств и готов идти на крайние меры. «Понятно, по каким причинам. Эти самые причины глядели на меня из тарталеток с беконом, выложенным в форме сердечек, которые, очевидно, по гениальной задумке Персиволя должны были пленить уже мое собственное сердечко. Но я тоже не так проста. Тогда вы будете вынуждены столкнуться с моим весьма агрессивным недовольством». Еще слаще, чем Персиваль, улыбнулась я. И моим отказом помогать гильдии сумрачных странников, которая без меня будет вынуждена самостоятельно решать те задачи, которые сейчас беру на себя я одна, курируя огромные территории пространства сновидений в одиночку. Буду курировать только нужный мне клочок реальности, а с остальным вы как-нибудь сами разбирайтесь, без меня. И со всей сумрачной нечистью альфа уровня опасности тоже. «Впредь вам придется избавляться от нее без меня». Ректор скривился, как от зубной боли. «Что один-один персик». Однако он быстро взял себя в руки, подлил мне светлый Айленор в опустевший бокал. Сказал, «Несмотря на меня как на врага, Фэл, я не собираю вступать с тобой в спор и пересекать тебе дорожку из вредности или с целью чего-то там донести до тебя». Я лишь выражаю свое беспокойство касательно сложившейся ситуации. Меня очень беспокоит эпидемия оживших кошмаров, наше пока что бессилие быстро прекратить это безобразие. Но еще больше меня беспокоит, что твое тело похитили в тот же день, как ты прибыла в Академию по моей просьбе в кратчайшие сроки натаскать юных адептов на нужные нам задачи. Чувствую себя виноватым, не скрою. Так что этим ужином хочу извиниться. Я усмехнулась. А быстро он решил переиграть свои слова и вывернуть их, как свои страхи, однако. Красиво мне лапшу на уши вешал. Но слух сказала только, «Ты ни в чем не виноват. Такое нельзя предусмотреть». «Я ректор Академии, в которой у меня из-под носа украли тело лучшего, сумрачных дел мастера». Персиваль смерил меня проникновенным взглядом, который, видимо, должен был заставить меня трепетать на ов ах. Конечно, я виноват во всем произошедшем. Косвенно, но все же. Ведь моя защита оказалась не абсолютной, и это не делает мне чести. Абсолютной защиты не существует, вновь пожалая плечами. Ты сам это прекрасно знаешь. Да, но как раз Академия Сумрачных Странников всегда славилась абсолютной защитой. Досадно понимать, что кто-то пробил брешь. Но ничего, я обязательно разберусь с этим кто-то. Мрачно произнесла я, агрессивно постукивая костяшками пальцев по деревянной столешнице. У меня действительно руки чесались медленно четвертовать того, кто непонятно зачем похитил мое тело и заставил изрядно понервничать. «Но разве тебе самой не кажется странным, что Рейс появился на горизонте нашего внимания практически одновременно с началом эпидемии оживших кошмаров?» С лукавым прищуром спросил Персива. И тело твое пропало четко в тот день, когда ты явилась в Академию ушла в рабочее сновидение с группой адептов, включая Рейса. Он вполне может оказаться помощником того, кто украл твое тело». В таком случае процедура Лайминеля чудесно нам это подтвердит. «Ты сейчас притягиваешь за уши обвинения в его сторону», – раздраженно произнесла я. «Помни о презумпции невиновности, Персиваль. Пока у нас нет ни единого доказательства». Тело мое именно в тот день украли наверняка по той простой причине, что это был для меня первый день за очень долгое время, когда я ушла в сон не всей телесностью. Некто словно специально подкараулил и выждал тот момент, но Реес не может иметь к этому никакого отношения, потому что он спал сознание вместе со мной и другими адептами, а мое тело было похищено кем-то, кто физически в тот момент бодрствовал в аудитории. «Мои студенты ими быть не могут совершенно точно. А почему мой подопечный появился в эфире сновидений именно в тот день, об этом я обязательно узнаю и тебе доложу. Считаю, что это как-то связано с темным странником». Персиваль кивнул. «Я уже высказывала предположение, что Рейс может быть его сподвижником». «Я не об этом», — прервала раздраженным тоном. «Я скорее считаю Рейса каким-то образом перешедшим дорожку темному страннику». Пока что для меня все выглядит так, будто Рейса в тот день пытались устранить. Вполне может быть, что Рейс нарочно или случайно стал свидетелем запуска процесса массового оживления ночных кошмаров, и его могли пытаться убрать как свидетеля Или еще вариант, Рейс вовсе мог вступить в схватку, пытаясь прервать этот процесс окошмаривания мирного населения. Ты обратил внимание на небольшой шрам на его брови? У моего подопечного бровь немного рассечена в одном месте, но ссадина не выглядит каким-то старым шрамом, она больше похожа на быструю регенерацию чарами. Откуда у Рейса этот небольшой шрам? Он вполне мог получить его, сражаясь с темным странником, пытаясь помешать его планам. Почему бы и нет? Такой исход событий мне кажется весьма вероятным. А если так, то Рейс не просто пострадавший, а еще и доблестный защитник, и уж точно не подозреваемый. В таком случае его глубинная память сохранила информацию об этом, и через процедуру лейминель мы ее и вытащим. Охотно поддакнул ректор. Я не выдержала и стукнула кулаком по столу. Чуть агрессивнее, чем планировала, и официант, как раз в этот момент поставивший передо мной тарелку с заказанным десертом, подскочил на месте, вытаращился на меня круглыми глазами и постарался скорее оставить нас в покое. «Да что то заладил одно и то же!» Прошипела я сквозь зубы, гневно сверкая глазами на ректора. «Я курирую Рейса, и я строго запрещаю применять к нему процедуру лайминель, несущую в себе слишком непредсказуемые и, возможно, разрушительные последствия. Это ясно?» Персиваль шкрябнул ножом по тарелке чуть сильнее, чем следовало бы. «А он тебе дорог, да?» «Рейс, я буду отстаивать права любого своего подопечного». «Ты изначально вообще не хотела иметь с ним дело», — как бы не изначально помнил ректор. «Обстоятельства изменились», — сказала я уже более спокойным голосом, беря в руки десертную вилку. «Я поняла, как ошибалась. и сейчас всерьез рассчитываю через Рейса подобраться ближе к темному страннику и ко всей этой свистопляске с кошмарными наваждениями. Ты действительно был прав, Персиваль. Рейс заслуживает пристального внимания». «Он тебе не подходит, Фэлл». Внезапно произнес ректор. «Кто не подходит?» Не сразу поняла, о чем речь. рейс он тебе совершенно не подходит. Не твоя партия. Понимаешь?» Мои брови поползли вверх. Интересный поворот, однако. «Так, временно прикинусь дурочкой. Не понимаю, я...» «Он тебя младше на несколько лет!» Перебил Персиваль, глядя на меня. «Как-то не солидно встречаться со своим студентом, который младше тебя, дорогая моя Фелиция!» «Нормальные такие заявления. Не помню, чтобы она вообще был известен точный возраст Рейса», — сухо заметила я, стараясь пока держать себя в руках. «Тебе также следует выбирать жизненного спутника по возрасту и по статусу», — продолжил лорд Туар Тонг, игнорируя мое взбешенное выражение лица. «А не ориентироваться на кратковременные гормональные всплески». Не знаю насчет гормональных всплесков, а вот не кратковременный всплеск бешенства кое-кому сейчас будет гарантирован. Персиваль то ли не замечал моего гнева, то ли нарушно его игнорировал, то ли просто не воспринимал всерьез мое разгневанное состояние. Потому что он деловито продолжал рассуждать о том, какого именно спутника по жизни мне следует выбирать. Причем рассуждал так бодро и уверенно, будто был первоклассным дипломированным специалистом в этой теме. «Неслыханная наглость! Вот так вот вмешиваться в мою личную жизнь и давать подобные непрошенные советы!» Его длинные темные волосы густой копной падали ему на плечи и обрамляли лицо. Фирменная милая улыбочка сильно контрастировала с колючим взглядом темных глаз. Персиваль был красивым и обаятельным мужчиной, на несколько лет старше меня. Вот только он не вызывал во мне сейчас ничего, кроме бесконечного раздражения». Смотрела на него и пыталась понять, как в таком с виду изящном аристократе и вроде как умном волшебнике может умещаться столько дури. Я не стала даже пытаться отмазываться от связи с Рейсом какими-нибудь фразами в духе «Да о чем-то между нами ничего нет» и «Все в таком роде». «Возможно, Лортуаретон Кочинждао таких моих эмоциональных воплей, но я считала их глупыми оправданиями, да и оправдываться я не люблю так же сильно, как тупых людей». Поэтому я просто проигнорировала все выпады в сторону Рейса и решила спросить в лоб «Да, что ты говоришь?», ядовито сказала ей в ответ на очередной совет по выбору спутника по жизни и категоричное заявление о том, что Рейс на эту роль ну, никак не подходит». «Так, понимает ты на свою кандидатуру намекаешь?» «Да», — просто ответил Персиваль, ничуть не смутившись. «Я всегда ценил тебя, Фелл. Всегда старался быть с тобой обходительным. Ты не могла этого не замечать, и я не скупился и на знаки внимания к тебе». А -а -а, то есть все подаренные мне цветы и украшения на праздники являются простой попыткой купить меня?» Сладким голосочком с пары литров яда в нем спросила я... «Я никогда не проявляла к тебе повышенного интереса, если ты не заметил, Персиваль. А от подарков не отказывалась, потому что люблю подарки и считаю глупостью от них отмахиваться». «Это все понятно», — кивнул Персиваль. «И у тебя пока просто не было возможности узнать меня как следует, поэтому твои сомнения логичны». «Ты во мне не уверена, это нормально на данном этапе, но все это весьма затянулось. Считаю, что нам пора переходить к следующей стадии отношений». О а у нас есть отношения?» Мне даже стало почти весело от этого нашего идиотического диалога. Он проигнорировал мой ядовитый тон и жестом махнул кому-то за моей спиной. Откуда ни возьмись, взялись музыканты, и мерзкое пеликанье скрипки раздалось над самым моим ухом. ладно, не такое уж мерзкое, просто когда тебя смычком чуть ли не в ухо тычет, то все скрипичные звуки кажутся мерзкими. И я, честно говоря, вообще не тот человек, которого можно очаровать классической музыкой. К чему весь этот балагай? Устала, спросила я. И тут же взвыла от боли, потому что в этот момент отправила в рот очередную ложечку десерта, но в мягком нежном ягодном усе мне попалось на зуб что-то очень твердое. Поскуливая от внезапной боли, раздраженно вытащила изо рта нечто, из-за чего я чуть зуб себе не сломала. Эх, что это? Я недоуменно уставилась на золотое колечко с бриллиантом, которое только что едва не проглотила Перевела напряженный взгляд на нежно улыбающегося Персивали. буду лаконичи», — томным голосом произнес он, подавшись вперед и взяв меня за руки. «Выходи за меня замуж, дорогая моя Фелиция!» И я нервно дернула глазом и заглотнула. И как раз в этот момент заметила, что за спиной Персиволя при входе в зал ресторана застыл рейс. Он стоял с сровный, как штык спиной, и не сводил с меня внимательного взгляда.